Глава 43. Азряд думал, что он сможет отпустить. Но выдержки хватило только на семь дней. Потом не выдержал. Отправил тьму на поиски. Мысли об искре возвращались постоянно. Он зарычал, со всей силы ударяя о стены и пробивая насквозь. Вытащенная из пролома рука оказалась покрыта фиолетовыми чешуйками. Даже не верится, что ты так долго держался. Вот это выдержка, хмыкнул Тир, насмешливо наблюдая за верховным демоном. А Азаряд стирит тяжело дышал и пытался успокоиться. Чешуйки покрывали теперь уже обе руки и почти всё лицо но он держался упорно сопротивляясь полному обращению в демона зрачки демона то сужались до вертикальных полосок то снова расширялись постепенно чешуйки все же стали исчезать поняв что превращение отменяется Тир хмыкнул. что-то мне подсказывает твоей выдержки надолго не хватит Ее просто попытались убить снова. А Заряд прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Нет, это невыносимо. Искрас ведёт его с ума. Лид побледнел как снег. Его челюсть сжалась так сильно, что казалось, его зубы вот-вот разобьются. Руки черного ангела были скрещены на груди. Глаза сузились превратившись в блестящие щели тир выдыхал дым и был на грани выгорания и светлый маг прислонился к стене делая еще один большой глоток из своей серебряной фляжки а заряд повернулся к ним спиной фиолетовые искры рассыпались от него сердитыми волнами с того момента как он понял что искра исчезла Появилось ощущение, словно на его плечи опустилось что-то неподъемное. Даже оглянувшись в последний момент, до того как портал захлопнулся, не было понятно, куда она отправилась. А когда он и вовсе закрылся, перед Демоном осталась лишь белокаменная стена храма света, тем самым отсекая его от той, с кем осталось его сердце. Верховный демон знал, что со скрой всё будет в порядке, но лишь в том случае, если она не будет идти на поводу эмоций. «Подождем ее. может, вернется?» Голос Литы звучал приглушённо и безжизненно. Мы не можем просто сидеть и ждать. Может, ей нужна помощь? Добавил черный ангел не скрывая своего гнева верховный демон сжал кулаки по бокам чувствуя как ногти впиваются в ладони боль немного прояснила ему голову тогда он провел рукой по волосам и выдохнул фиолетовые искры она в безопасности вступил в беседу светлый маг. больше ничего не скажу извините я дал ей слово Все возмущенно посмотрели на него, даже зная, что он прав. Нам нужно найти ее. Что, если она в опасности? Светлый маг пристально посмотрел на черного ангела. Ты действительно веришь, что Искра позволила бы себе оказаться в ловушке? Давай, ангел. Тебе лучше это знать. И Светлый маг крепко хлопнул демона по плечу. Не ты испытываешь эти противоречивые эмоции, не тебе судить, прорычал черный ангел, покидая комнату, но у выхода был остановлен голосом огненного демона. Тир хмыкнул, вытер окровавленные пальцы о штаны и встал, поворачивая плечи. Страже вам многое предстоит ощутить, прежде чем вы сможете контролировать это. Я думал, связь разрушена, и мы больше не ее избранные, спросил Лид. Связи больше нет, но в то же время она есть, но немного иная. Связь никогда не влияла на ваши чувства, только на магию. Всё, что вы чувствовали и чувствуете, ваши настоящие эмоции, пояснила Зряд. Что будем делать с принцем Хаоса? Астор подбросил в руке камень души. Во всех мирах может быть только один принц хаоса. Сверкнули фиолетовым светом глаза верховного демона, забирая и расщепляя камень душ. Легендарный артефакт перестал существовать. У нее ведь твое черное сердце, целитель. Верховный демон не спрашивал, утверждал. К тому же вы почувствуете Если ей будет грозить опасность, он поднял с пола белую книгу и передал ее светлому магу, моментально исчезнувшему в ярком свете портала.